Глава вторая. Адриан. Огромный чёрный дракон разрезал крылом воздушные потоки, закладывал виражи. Мчался вперёд, будто стрела, выпущенная из лука. Все его чувства обострились, были напряжены до предела. Ничто не могло от него скрыться. Прямо под ним распростёрлась столица Геллании. Его взгляд скользил по домишкам и знакомым улицам. Робкие лучи утреннего солнца прыгали по крышам и играли разноцветными бликами в фонтанах на главной столичной площади. Местные спешили по своим неотложным делам, петляя по извилистым улочкам. Со всех сторон появлялись экипажи, запряжённые крылатыми конями, которые перемещали жителей с окраин и летающих островов в столицу, на работу. В воздухе витали свежесть и прохлада, а также свежие сплетни. Сплетни, которые, перетекая из уст в уста, обрастали всё новыми животрепещущими подробностями. Город жил своей спокойной, размеренной жизнью. Но долго ли всё это будет продолжаться? Быть может, это всего лишь затишье? Затишье перед бурей, которая сметёт всё на своём пути, уничтожит Геланию и сотрёт драконий рот с лица земли. Буря, имени у которой, увы, пока ещё не было. Огромный чёрный дракон приземлился на балкон дворца на центральной площади. А мгновение спустя на его месте, в ослепительно-фиолетовых искрах, появился высокий мужчина в тёмно-синем мундире. Он поправил тёмные волосы и уверенно направился в сторону чуть приоткрытой двери, за которой были слышны возбуждённые голоса. «Командор Райгин», — низко склонился перед ним слуга, приветствуя, «Доброго утра». Адриан сухо кивнул и последовал к своему месту. Впрочем, его появление осталось практически незамеченным. Всё внимание высшего совета сейчас было сосредоточено на командоре Кэрроне. «Это немыслимо. Просто немыслимо!» Командор Тейром цедил слова сквозь зубы. «Нападение на поместье командора Кэррона среди бела дня. А завтра что будет? Завтра наши дома разнесут. Мы глазом не успеем моргнуть. Где были стражи? Отвечай, Оран!» Андриан бросил короткий взгляд на бумаги, лежащие на широком столе из тёмного дерева. «Ещё одно нападение. Ещё одна едва живая драконица. Правда, на этот раз жертва более высокородна. Значит, и правда. Буря и правда наступает». «Стражи приняли все меры для спасения Сейры Кэррон», — коротко ответил Верховный Страж, склонив голову. «Четверо погибли, защищая её жизнь и жизнь детей». Сам командор Кэррон, едва не лишившийся своей семьи, занимал место во главе стола и молча следил за собранием совета. «Все меры?» Командор Тейрам не унимался. «Катриона при смерти и жива только благодаря усилиям наших целителей. Сейрей Орон, необходимо собрать все силы на защиту домов командоров. Этого не должно больше повториться». «Командор Тейрам...» Адриан резко поднялся, привлекая к себе всеобщее внимание. «Вы хотите бросить всех стражей на защиту поместья командоров и оставить академии, школы, больницы незащищёнными? Это не выход». На мгновение наступило напряжённое молчание. «Адриан, ты же понимаешь, что это прямая угроза нам!» — наконец заговорил командор Моррон, явно поддерживая слова командора Тейрама. «Поэтому вы предлагаете прятаться?» Адриан приподнял правую бровь. «Вместо того, чтобы искать того или тех, кто стоит за всем этим, просто сидеть за спинами стражей?» Чёрный дракон резко развернулся к Верховному Стражу и заговорил. «Орон, я хочу лично побеседовать с выжившими с Сейреями. И как только Катриона придёт в себя, вы слишком много на себя берёте, командор». Тейром неодобрительно покачал головой. «Действительно?» Адриан хмыкнул. «Я выполняю свой долг перед своей страной, в то время как вы, командор Тейром, трясётесь от страха и требуете усилить защиту». «Конечно, ведь мне есть что терять!» рявкнул Тейром и тут же осёкся. В зале наступила напряжённая тишина. Командор Тейром затронул тему, о которой мало кто вообще мог упоминать вслух. Тему, которая отозвалась болью в груди Адриана. Ведь он и правда потерял всё, что у него было. «Видишь ли, Тей?» Чёрный дракон всё же заговорил, сохраняя остатки самообладания. «Я пытаюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы ты никогда не познал горечь утраты своей истины, чтобы твоя жена и дети жили долго и счастливо, так же, как и всё население Геллании. А всё, что делаешь ты, прячешься за стенами своего поместья». Адриан отступил а затем вновь обратился к Верховному Стражу. «Орон, завтра я буду ждать встречи с Эй Рэйми». И… Он устремил свой взгляд на командора Кэррона. «Эван, скорейшего выздоровления Катриони». «Благодарю, Риан». Мужчина поднялся со своего места и даже улыбнулся. «И поздравляю тебя с бракосочетанием. Ты принял правильное решение». А едва заметно кивнул и, резко развернувшись, направился в сторону выхода. Его шаги отскакивали гулким эхом от каменных сводов зала. Больше никто не проронил ни слова. В крови чёрного дракона бушевало пламя. Опасное пламя под названием «Гнев». Он не был согласен с тем, что некогда могущественная раса должна прятаться ради собственного спасения. Нет, ради спасения он поклялся бороться. Бороться и мстить. Командор Райген. Слуга, встретивший Адриана за дверью, склонил голову. «Вам просили передать, что в храме всё готово для проведения церемонии бракосочетания». «И даже невеста на месте?» Адриан недоверчиво загнул правую бровь. «Да, невеста прибыла». «Что ж, из-за этой хитрой, изворотливой девчонки, получившей своё золото и попытавшейся забыть о договоре, церемония переносилась уже трижды. Больше этого не случится». «На этот раз он её не упустит».